Маклер Зигизмунд Гош, холостяк лет под сорок, большой оригинал и натура артистическая, несмотря на свою несколько странную манеру держаться, был честнейшим и добродушнейшим человеком на свете. Черты его бритого лица отличались резкостью. Крючковатый нос, острый сильно торчащий подбородок и рот с опущенными углами Вдобавок он еще поджимал свои тонкие губы с видом таинственным и злобным. Он жаждал, и в известной мере это ему удавалось, выставлять напоказ свою будто бы неистовую, прекрасную, демоническую и коварную сущность, казаться человеком злым, лукавым, интересным и страшным, чем-то средним между Мефистофелем и Наполеоном. Его сидеющие волосы низко спадали на мрачный лоб он от всей души сожалел, что не родился горбатым. Короче говоря, Маклер Гош являл собой образ необычайный среди обитателей старого торгового города. Впрочем, и он был из их числа, так как занимался самым, что ни на есть, бюргерским, пусть скромным, но в своей скромности все же солидным и почтенным посредническим делом. Правда, в его узкой темной конторе стоял большой книжный шкаф, доверху набитый поэтическими творениями на различных языках, и по городу ходил слух, что Гош с 20-летнего возраста трудится над переводом полного собрания пьес Лопе де Вега. Как-то раз ему довелось сыграть на любительской сцене роль Доминго в шиллеровском «Дон Карлосе». Это был высший миг его жизни. Маклер Гош никогда не произносил ни одного вульгарного слова, и даже в деловых собеседованиях самые обычные обороты старался цедить сквозь зубы с таким видом словно говорил «Ах, негодяй, в гробу кляну я в твоих!» Во многих отношениях он был преемником и наследником покойного жанжака гофштеде. Говштеде. Только нрав его был – сумрачнее, патетичнее, и не имел в себе ничего от той шутливой веселости, которую друг Иоганна Буденброка-старшего умудрился сохранить от прошлого века. Однажды он в мгновение ока потерял на бирже шесть с половиной талеров на двух или трех акциях, купленных им со спекулятивной целью. Тут уж он дал волю своей любви к драматическим положениям, и устроил настоящий спектакль. Он опустился на скамью в такой позе, точно проиграл битву при Батерлоу, стукнул себя по лбу, сжатым кулаком и, подняв глаза к небу, несколько раз подряд кощудственно произнес «О, проклятие!» И так как мелкие, спокойные и верные заработки при продаже того или иного земельного участка нагоняли на него скуку, Но эта потеря, этот неожиданный удар, неспосланный Господом на него, многоопытного интригана, явился для маклера Гоша наслаждением, счастьем, которому напивался долгие месяцы. На обращение: "Я слышал, вас постигла неудача, господин Гош, сочувствую вам". Он, как правило, отвечал: "О друг мой, «Человек, не изведавший горя, на всю жизнь останется младенцем!» Чего, разумеется, никто не понимал. Уж не была ли то цитата из Лопе Так или иначе, но все знали. Зигизмунд Гош — человек-ученый, выдающийся. «Да, времена, в которые мы живем, — обратился он к консулу Буденброку, шагая рядом с ним и опираясь на трость, — как сагбенный старец. Поистине времена бурят револнений. — Вы правы, — отвечал консул. — Время сейчас неспокойное. Очень интересно, что покажет сегодняшнее заседание. Сословный принцип... — Нет, вы только послушайте, — прервал его господин Гош. — Я весь день бродил по городу и наблюдал за чернью. Великолепные парни! У многих глаза пылали ненавистью и воодушевлением. Иоганн Буденброк рассмеялся. «Вы верны себе, друг мой! Вам это кажется по душе? Нет уж, увольте! Все это ребячество, да и только! Чего они хотят? Это кучка распоясавшихся молодых людей, пользующихся случаем побуянец!» «Разумеется! И все же нельзя отрицать! Я был при том, как приказчик Беркенмейр из мясной лавки» разбил окно у господина Бентьена. Он был похож на пантеру. Последнее слово господин Гош произнес, стиснув зубы почти до скрипа. — О, нельзя отрицать, что все это имеет и свою возвышенную сторону! — продолжал он. — Наконец что-то новое, такое, знаете ли, небудничное, мощное! Ураган, неистовство, гроза! Ах, народ темен, я знаю! И тем не менее, мое сердце, вот это сердце, оно с ним. Они уже подошли к невзрачному на вид дому, выкрашенному желтой масляной краской, в нижнем этаже которого помещался зал заседаний городской думы. Собственно, этот зал принадлежал пивному и танцевальному заведению некой вдовы Зуэр Крингель. Но по определенным дням предоставлялся в распоряжение господ из городской думы. Чтобы попасть в него, надо было пройти по узкому коридору, выложенному каменными плитами, с правой стороны которого располагались ресторанные помещения, отчего там всегда стоял запах пива и кухни. Оттуда в зал вела прорубленная слева зеленая дверь без каких бы то ни было признаков замка или ручки, и до того узенькая и низкая, что за ней никак нельзя было предположить столь обширного помещения. Зал был холодный, голый, как сарай, с побеленным потолком, на котором четко выступали темные балки и с побеленными же стенами. Три довольно высоких окна с зелеными рамами не имели никаких занавесок. Напротив окон амфитеатром возвышались скамьи. У подножия амфитеатра стоял стол, крытый зеленым сукном, с большим колокольчиком, папками, в которых хранились дела, и письменными принадлежностями, предназначавшиеся для председателя, протоколиста и комиссаров Сената. У стены против двери находились высокие вешалки, до отказа загроможденные верхней одеждой и шляпами. Гул голосов встретил консула и его спутника, когда они один за другим протиснулись в узкую дверь. Консул и маклер Гош явились, видимо, последними. Зал был полон, бюргеры стояли группами и оживленно спорили, кто заложив руки в карманы, кто за спину, кто в полуспора размахивая ими в воздухе. Из 120 членов Думы сегодня явилось не более ста. Некоторые депутаты сельских округов, учитывая создавшиеся обстоятельства, почли за благо остаться дома. Почти у самого входа стояла группа бюргеров среднего достатка. Два или три владельца мелких предприятий, учитель гимназии, сиротский папенька господин Миндерман, да еще господин Венцель, известный в городе парикмахер. Господин Венцель, черноусый, низенький, плотный мужчина с умным лицом и красными руками, не дали, как сегодня утром, брил консула Буденброка но здесь был с ним на равной ноге. Вентель обслуживал почти исключительно высший круг. мелендорфов, лан Лангхальцев, Буденброков, Эвердиков и избранием в городскую думу был обязан своей необыкновенной осведомленности во всех городских делах, своей обходительности, ловкости и, несмотря на его подчиненное положение, всем очевидному чувству собственного достоинства». «Вы, господин консул, слыхали уже, вероятно, последнюю новость!» Взволнованно воскликнул он при виде своего покровителя. «Какую именно, любезный Венсель? Сегодня утром еще никто об этом не подозревал. Прошу прощения, господин консул, но это самое, что ни на есть последняя новость. Народ движется не к ратуши и не на рыночную площадь. Они идут сюда» чтобы угрожать городской думе, и подстрекнул их на это редактор Рюбзам. «Да ну, пустяки!» — отвечал консул. Он протиснулся на середину зала, где заметил своего тестя, сенатора Лангхальса и джеймса мелендорфа «Вы слышали, что мне сейчас сказали?» «Можно верить этому?» — спросил он, пожимая им руки. Но в собрании уже ни о чем другом не говорили. Смутьяны идут сюда, с улицы доносится шум. «Сброд!» — произнес Лебрект Крегер холодно и презрительно. Он приехал сюда в собственном экипаже. Высокая представительная фигура былых времен, сгорбившаяся под бременем 80 лет, при обстоятельствах столь необычных опять распрямилась. Он стоял с полузакрытыми глазами, надменно и презрительно опустив углы рта, над которыми почти вертикально торчали его короткие седые усы, на черном бархатном жилете старика сияли два ряда бриллиантовых пуговиц. Неподалеку от этой группы вместе со своим компаньоном, господином Штрунке, стоял Хинрих Хагенштрэм, невысокий тучный господин с рыжеватыми бакенбардами в расстегнутом сюртуке и голубом клетчатом жилете, по которому велась массивная золотая цепочка. Он даже не повернул головы в сторону консула. Чуть подальше суконщик Бентьен, человек с виду зажиточный, во всех подробностях рассказывал столпившимся вокруг него членам городской думы о происшествии с его окном. — Кирпич, господа! Добрая половина кирпича! Бац! Стекла вылетели, и он угодил прямо в штуку зеленого репса. «Подлецы! Но теперь это дело уже государственного значения!» В углу неумолчно говорил что-то господин Штутт с Глокен-Гиссерштрассы. Он напялил сюртук поверх шерстяной фуфайки и принимал сегодня особо деятельное участие в дебатах, то есть непрестанно и возмущенно восклицал неслыханная наглость, тогда, как обычно говорил, просто наглость. Иоганн Буденброк обошел весь зал, поздоровался в одном конце со своим старым приятелем Кеппином, в другом с конкурентом последнего консула Кистенмакером. По пути он пожал руку доктору Грабову и перебросился несколькими словами с брандмайором Гизеке, с архитектором Фойтом, председателем доктором Лангхальсом, братом сенатора и другими знакомыми коммерсантами, учителями и адвокатами. Заседание еще не было открыто, но оживленный обмен мнениями уже начался. Все в один голос кляли этого писаку, этого редактора, этого рюбзама, который взбаламутил толпу. А спрашивается, зачем? Городская дума собралась здесь для того, чтобы обсудить, должен ли сохраниться сословный принцип в народном представительстве или предпочтительнее вести всеобщее и избирательное право. Сенат уже высказался за последнее. А чего хочет народ? Схватить бюргеров за горло, вот и все. Да черт возьми, положение незавидное. Теперь все столпились вокруг комиссаров Сената, чтобы узнать их мнение. Окружили и консула Буденброка. Считалось, что он должен знать, как смотрит на все это бургомистр Эвердик. Ибо с прошлого года, когда сенатор доктор Эвердик, зять консула Юстаса Крегера, стал президентом Сената, Буденброки оказались в свойстве с бургомистром, что заметно повысило их вес в обществе. Уличный шум, доносившийся издали, внезапно послышался совсем близко. Революция прибыла под самые окна зала заседаний. Взволнованные дебаты внутри его мгновенно оборвались. Они мелые от ужаса, скрестив руки на животах, все здесь собравшиеся смотрели друг на друга или в окна, за которыми вздымались кулаки, и воздух сотрясался от безудержного, дикого и оглушающего ревы и гиканье. Затем, с поразительной внезапностью, словно бунтовщики, сами испугались своей смелости, За окнами воцарилась такая же тишина, как в зале, и среди этого безмолвия, объявшего все кругом, в одном из нижних рядов амфитеатра, где сидел Лебрект Крегер, послышалось холодно, злобно и явственно произнесенное слово «зброд».